Глава восьмая. На сей раз выловом мешка занялись мы с Бахматовым. Благо богор, явно сорванный молоденьким милиционером с пожарного щита, находился поблизости. Когда мешок выволокли на сушу и аккуратно развязали, стало ясно. На сей раз у нас новая жертва упаковщика. Выглядела картина даже для моего стойкого желудка крайне неаппетитно. Чего уж говорить о товарище Смирнове. Тому снова понадобилась полная минзурка из рук криминалиста. «Надеюсь, там не чистый спирт, а то споем, пацана. Кто тогда на местах работать будет?» «Нам в органах малолетние алкоголики не нужны». Тем временем эксперт снова разложил содержимое своего чемоданчика, и мы приступили к тщательному осмотру трупа. Уже второго за один день. Тело извлекли из мешка и разложили на заранее подготовленном куске брезента. Снова высыпались несколько зернышек овса, подтверждая версию, что убийца связан с лошадьми. Бахматов достал трубку, Набил ее табаком и закурил. Трепалов тоже завертел папироской. На его немой вопрос я честно ответил, что не курю. «И правильно делаешь», — согласился Александр Максимович. «Для здоровья полезнее». Я кивнул и бросил взгляд на мертвеца. Голова размозжена до такой степени, что на ней, как говорится, и места живого не осталось. Я просто диву даюсь, как в реальной истории удалось опознать несколько жертв, снимая шляпу перед этими ребятами. Впрочем, могу сделать это прямо сейчас, поскольку сыщики, которые в итоге отловили душегуба, вот они, стоят передо мной. Правда, им понадобится еще целый год, а я не хочу терять столько времени. Кто знает, может, если удастся спасти с десяток невинных душ, многое в истории моей страны изменится к лучшему. Надо сказать, потрудился упаковщик на славу. У жертвы, довольно крупного мужчины, голова и ноги были притянуты к животу так, что тело поместилось в обычный мешок – Набил руку. Сволочь. Внимание криминалиста привлекла выцвевшая тряпка, которой был связан труп. «Знаете, товарищи, а ведь это кусок пеленки», заметил эксперт. «Уверен», — выступил вперед Трипалов. «Да, по-моему, тут даже остались следы каловой массы. Думаю, точно смогу определить в лаборатории». Об этом я тоже слышал. Благодаря найденной пеленке сыщики смогли добавить новый штрих к портрету маньяка — У этого промышляющего извоза мужчины недавно родился ребенок, что значительно сузило круг поисков. Именно эту гипотезу я высказал, когда убедился, что газетчик перестал вертеться под ногами. Кстати, надо еще намекнуть Бахматову, что у них в муре есть утечка. Кто-то сливает информацию в газету. И пусть это наша советская пресса, которую априори многие поспешили записать в «Скуку смертную», Однако в довольно свободной, не побоюсь этого слова, демократичные двадцатые годы прошлого века многие издания носят сильный налет бульварности и ничем не уступают тогдашним американским или европейским аналогам. Вот только для нашей работы это не всегда во благо. «Так, говоришь, у злодея недавно появился ребенок», — задумчиво протянул Трипалов. «А наука может выяснить, пацан или девчонка?» С надеждой посмотрела на эксперта. Криминалист только усмехнулся. «Боюсь, так далеко наши возможности еще не дошли». «Жаль», — вздохнул Александр Максимович. «Меньше бы работы было. Но все равно уже чуток полегче». «Товарищ Трепалов, обратился я к нему на сей раз официально и даже на «вы», как и предписано субординацией по отношению к начальнику. «Разрешите мне взять на себя проверку подозреваемых. Разумеется, с помощью товарища из Мура». «Приступайте», — кивнул Трепалов. «Леонид». — Окажешь содействие? — Даже не сомневайтесь, — утвердительно мотнул головой Бахматов. Возле набережной уже начали собираться зеваки. Смирнов и подоспевшие милиционеры из его отделения оттеснили их подальше, чтобы толпа не мешала нам работать. Подкатила труповозка, из которой выбрались двое дюжих санитаров в грязных халатах. — Постараюсь сделать оба вскрытия уже сегодня, — сказал эксперт. — Результаты сообщу либо вечером, либо, в крайнем случае, завтра с утра. Мы вернулись на Петровку и сразу погрузились в изучение бумаг. Первым делом я попросил Бахматова отобрать всех извозчиков, которые попали в поле зрения уголовного розыска. К счастью, среди них оказался и Комаров, который служил в транспортном отделе центрального управления по эвакуации беженцев и пленных наркомата внутренних дел, сокращенно Центр Эвака. Ничего особо криминального за ним не водилось. Но сыщиков насторожил тот факт, что Комаров часто бывал на конном рынке, при этом не похоже, чтобы искал клиентов, которых было необходимо куда-то отвезти, и кобылу свою так и не продал. С одной стороны, ну, может, отдыхает, таким способом мужик. В мое время, скажем, специально в гараж ходили, подальше от бдительного ука жены, повозиться, подумать, пропустить стопочку. С другой — На какие шиши, спрашивается, семью тогда кормить, если извозом почти не промышляешь и лошадь не продал. Правда, коллег смущала героическая биография товарища. Воевал в гражданскую, был отмечен начальством, да и в центр Эваке, о нем отзывались только положительно. Толковый исполнительный работник, примерный семьянин, скромный, может выпить, но опять же в меру, правда набожный. Ну, так у нас советская власть преследованиями по религиозному признаку не занимается. Вера — личное дело каждого гражданина. В общем, не вязалось, вышесказанное, с обликом кровожадного убийцы. Потому и не сразу на него сыщики обратили пристальное внимание. — Чего это ты материалы на этого гражданина в руках крутишь? — недоуменно спросил Бахматов. — Как там его? — Комарова, — прочитал он фамилию. — Что тебя в нем заинтересовало? — Да вот тут написано... что у него пару месяцев назад пополнение в семье случилось. Дочка родилась, — вывернулся я. — Так не у него одного, — заметил Бахматов. Я тебе наугад сейчас еще с десяток таких надергаю. — Я понимаю, — вздохнул я, — но есть еще одна вещь. Вам ведь удалось установить личности нескольких погибших? — Ну, ох, и пришлось тогда побегать. Все они, как выяснилось, приезжие. К нам в мур материалы по их пропаже не приходили. Вышли почти чудом. Именно что чудом, — согласился я. Я покопался в их бумагах. Везде свидетели говорят, что видели их в последний раз на Смоленском конном рынке. Так? Так. Комаров тоже регулярно бывает на этом рынке. Знаешь, сколько там такой публики бывает в базарный день? В сердцах воскликнул Бахматов. Догадываюсь, что до хрена. Именно. Это же не просто рынок, а золотое дно для извозчиков. Этому товар отвези. Того до нужного адреса подбрось. «В общем, извозчиков там как мух на дерьме, уж извини за выражение. Да и место, скажу тебе, тоже. Дерьмовое». «Ничего. Выражение хоть и грубое, но образное», — усмехнулся я. «Но круг все равно сужается. Загибай пальцы, будем вместе считать». «Излагай, Пинкертон», — хмыкнул Бахматов. Я пропустил мимо ушей его насмешку. «Поехали. Комаров часто пасется именно на Смоленском рынке. Это раз. Он извозчик. Это два». Есть некоторые сомнения в том, как он зарабатывает тебе на хлеб. Три. Недавно появился ребенок. Четыре. «И со всем этим ты собираешься идти за ордером на его арест?» Откровенно развеселился Бахматов. «Погоди, Леня. Я тебя, конечно, понимаю. Приехал откуда-то хрен с горы и учит тебя опытного сыщика, как преступников ловить. Разумеется, твоя ирония уместна. Но попробуй все-таки выслушать мои аргументы», — попросил я. «Да я вроде внимательно тебя слушаю». А насчет всяких хренов с горы — это ты брось. — Уже бросил. — Прости, если был неправ, — улыбнулся я. — Давай к делу вернемся. Вы через соседей можете аккуратно так пораспрашивать, Этот Комаров или жена его не предлагают время от времени купить или обменять какие-нибудь вещи? — Да что ты к нему привязался? — нахмурился Бахматов. — Дался тебе этот Комаров? — Так не только он. Вот еще подходящие кандидатуры. Выложил я материалы на нескольких человек из списка. С ними тоже необходимо поработать аналогичным способом. Выясним, что ошиблись на их счет, плавно перейдем к другим и так далее. — Ладно, — буркнул Бахматов. — Не учи отца. Понял я твою задумку. Телефонирую нашим, пусть отрабатывают по твоему списку. — Только поосторожней, — попросил я. Тот тип из «Вечерки», ведь неспроста на набережной почти сразу после нас появился. Кто-то с ним поделился информацией. А можешь быть уверен, это не я и не товарищ Трипалов. Кто-то из ваших на язык не воздержан. Учтем, вздохнул Бахматов. У меня такие же мысли появились. Незаметно наступил вечер. Инспектор попрощался и оставил нас. Мы с Трипаловым еще немного повозились с бумагами, пока наконец Александр Максимович не сказал Все, Георгий, на первый день хватит. Пора и честь знать. Пошли домой. Поскольку наши мысли совпадали на все сто, доказывать обратное я не стал. Хорошо хоть удалось подкрепиться бутербродами, которые по нашей просьбе нам принесли из столовой. Они, до да слабенький чай, составили весь наш сегодняшний ужин. Несмотря на позднее время, здание Петровки продолжало жить своей жизнью. Во многих окнах все еще горел свет. В другое время ночная прогулка по Москве могла бы доставить удовольствие. Но сейчас каждый из нас шел, погрузившись в глубокую задумчивость. Мое появление в квартире вызвало переполох. Соседи, с которыми я еще не успел познакомиться, не привыкли к поздним приходам. Стоило мне отпереть большую входную дверь, как в проеме нарисовалась угрожающая фигура с маузером в руке. Из одежды на мужчине было только белое исподнее белье. — Не стреляйте! — усмехнулся я. — Свои? — Какие еще? — Свои! — угрожающе повел маузером мужчина. — А ну говори! А то милицию вызову! — Ваш новый сосед, Георгий Быстров. — сказал я. — И да, на всякий пожарный я как раз в милицию работаю. Мужчина смущенно спрятал Маузер за спину, переложил его в другую руку и выставил вперед правую ладонь. — Вот, значит, и познакомились. Давид Штерн, Краском. Вы не обижайтесь, товарищ Быстров. Милиция, конечно, на месте не сидит, и хлеб свой кушает не зря, но и бандиты тоже не зевают. Приходится проявлять бдительность, особенно в такое позднее время». «Давайте на днях как-нибудь посидим, познакомимся получше», — предложил я. «С меня угощение». «Заметано», — обрадовался Штерн. Он спохватился. «Ох, чего это я вас на пороге задерживаю? Проходите, располагайтесь. Если ночью детский плач, услышите, не волнуйтесь, это у моего младшенького зубки режутся». «Хорошо», — кивнул я. Штерн ушел к себе, а я вошел в свою комнату. Чекисты не подвели. В комнате появилась пусть разнокалиберная, собранная сбору по сосенке, но все-таки мебель. Скрипучая солдатская кровать, вещевой шкаф и два табурета. Ничего, для начала вполне хватит, а там разживемся, подумал я, скидывая с себя одежду и залезая под одеяло. Надеюсь, к завтрашнему дню муровцы накопают достаточно, чтобы можно было взять за жабры Комарова. Правда, оставалось еще найти убийцу той женщины, чей труп выловили на набережной первым. понятно что это не комаров а кто то другой поэтому искать его будет не в пример труднее но это все потом а пока спать глаза закрывались сами собой и я быстро провалился в глубокий сон зная что встану утром без всякого будильника и вместе с трепаловым снова отправлюсь на новую на такую увлекательную работу посвященную искоренению всех тех кто недостоин звания человека видимо не зря оказался я именно здесь и именно На этом месте.